Игумен, смиренно опустив глаза, гладил только свою чудесную бороду. «Да, еще про одно дело забыла, вдруг сполошилась княгиня. Пособи-ка и тут мне твоим советом, отец. Сказывай, княгинюшка-матушка, опять вытер пот игумен. На то и поставлены. Вот внук у меня один помер, отец, озабоченно начала княгиня. И мальчонка-то был так кволой». А мать вот уж сарачины прошли, и все никак утешиться не может. Она и завсегда этакая, пискля была, а теперь совсем глаз не осушает. Пошунял бы ты, что ли, ее, прямо не знаю, что мне с бабой делать. Игумен укоризненно покачал умащенной головой. «Это грех, — решительно сказал он. — Так и скажи от меня, княгинюшка-матушка. Мир сей погибель, и потому скажи... Ежели бы отшедшего она любила, радовала бы сяяси и веселилась о нем, яко настоящих свободися волн и тленными суетными прелестного сего жития не усладишася, ниже лукавству и злобы изучишася. Особенно же княгинюшка грешно плакать о детях кщенных, ведь они идут в царствие небесное. А с испугом посмотрел на него княгиня, — неужли ж их в ад сажают? — Нет, — твердо сказал игумен, — ни в рай, ни в ад, а так посерединке. Не написано ли? Ни крещение и оба младенцы царствия Божия не сподобляются, в мук уже не отходят. — А крещеных огревать нечего, — еще раз повторил он. Некая мать весьма плакала о детях своих, и вот Бог таинственно послал ей одного из святых своих в образе некоего воинока и настрого запретил ей плакать. И не глаголит ли Афанасий Александрийский, что чада чести там спасение получат? Иногда и так бывает, что Господь через смерть уничтожает будущий сосуд сатанинский. Не удавил ли ангел одного дитя, потому что оно орудие сатанинина, хотя шебытие? «Что ты, княгинюшка-благодетельница?» Вдруг оборвал он, увидев, что княгиня смотрит на него выторщенными глазами. «Да что это чудно говоришь ты, отец!» — сказала она. «Как же это ангел мог наперед узнать, что дитя орудием сатанининым быть хочет? Не, это загодя указано, кто будет сатане угодником, а кто богу. Потому, ежели все предсказано, так чего же нам стараться тогда быть праведными? Чудно, что это, отец!» Игумен смутился. «Ах, матушка, княгинюшка!» — сдерживая досаду, — воскликнул он. «А Божья-то милость! Помолится человек поусерднее, Господь и помилует», — уверенно сказал он. «Ну и родителям назидание. Якода, севидевши родители, обе в страх придут и так оумилившиеся оцеломудрятся». И, сдерживая зевок, он ласково погладил свою чудесную бороду. — Ну вот, спасибо тебе, отец, за наставление, — проговорила княгиня, решившая, что бабьего ума ее на это дело не хватает. А теперь пора и к дому. — А не прикажешь ли собрать тебе закусить на дорожку, княгинюшка-матушка? — сказал отец игумен. — Щиса с нитками у нас больно гожи сегодня. Можно для тебя и карасиков в сметане обжарить, а? — «Нет-нет, спасибо, отец. Я в язвищах поела. Думала, разругаюсь с тобой, так и кормить меня не будешь. Ну, полно -ка. А тогда постой, я велю тебе грибков сушеных охотницких с собой дать. Да метку», — сказал игумен и постучал белой рукой своей по столу. «Эй, кто там есть?» все не вошел тот же доброзрачный послушник». «Нет-нет, отец грибов у меня у самой, сколько хош, спасибо, — сказала княгиня. хошь воз и тебе пришлю. Девки натаскали. А теперь вот лениться стали непутные». То все ревели, светопредставление скоро, а теперь точно с цепи сорвались кобылы. Напоследушки, говорят, хаж душу маленько отвести а я вот не верую в светопредставление. По книгам у вас знаю, выходит, что свету вольному скоро конец, а я вот не верю. «Вот что, Вася, с улыбкой обратился игумен к послушнику, сходи-ка ты, брат, к Даниле, кладовщику, и скажи, чтобы он княгинюшке нашей Митку какого поскладнее выбрал. Подик поспешай», — сказал он, и совсем уже другим светским тоном спросил княгиню. «Ну как здоровье великого государя нашего? Что на Москве новенького?»